Глава 871. Черный гроб. Территория, окружающая дерево короля, стала напоминать ад. з е р о продолжал приближаться к дереву, а вокруг было полно трупов летучих мышей. Все были убиты, а их черная кровь растекалась по земле. Жуки кружили в воздухе, но не решались приблизиться к девушке. Даже само дерево начало дрожать, от этого с него стали подать листья. ш у м о падающей листвы можно было даже услышать. у з е р о не было никаких эмоций, и она остановилась лишь тогда, когда дошла до самого дерева. Едва она коснулась, как взгляд девушки стал потерянным и смущенным. Хансен с удивлением наблюдал за з е р о который уже начала бить по дереву. Удары были очень мощными, так как во все стороны стали разлетаться щепки. Без остановки она ударяла кулаками по стволу дерева. Спустя немного времени появилась дыра глубиной в метр. Прищурившись, Хан Сень заметил, что внутри ствол дерева был пустой. Затем Зеро залезла в дыру. Видя это, парню захотелось последовать за ней. Однако ситуация не изменилась, когда юноша сделал несколько шагов вперед, то сразу ощутил, что его жизненная сила начинает уменьшаться. Серебряная лисица тоже быстро отреагировала на воздействие дерева. Как только они стали приближаться, она взизгнула в и быстро спрыгнула с плечах а н с е н я Но парень не стал сразу отступать. Он решил сделать еще несколько шагов вперед. Но его энергия продолжала быстро уменьшаться. Поняв, что все попытки бесполезны, юноша быстро отступил и подошел к серебряной лисице. Хан с е н ю не хотелось так быстро умереть от старости, ведь люди из лагеря предупреждали их об этом. После того, как Зеро забралась в отверстие, которое сама пробила в стволе, парень больше не видел, что она там делает. Также он не мог ничего увидеть ни с а у р о й отсутры Дун Сюань, ни с маской от души паука с дьявольскими глазами. Хан с е н ю очень хотелось увидеть, что происходит внутри. К тому же он беспокоился о Зеро. Однако юноша ее не видел, хотя вскоре и услышал звуки ломающегося дерева. Дерево-король продолжало дрожать, а цветы, растущие на нем, постепенно начали увядать. Листья и цветы стали намного сильнее осыпаться с его веток. Вскоре парень заметил, что такое происходило не только с огромным деревом. По всему лесу деревья начали дрожать, а их цветки неожиданно стали вянуть. Несмотря на это зрелище было удивительным. Что происходит? Люфан, Иван д Зеньган подбежали к Хансеню. После того, как они оказались в этом месте, такие странные явления в лесу происходили впервые. Они подумали, что с парнем могло случиться что-то ужасное, поэтому быстро прибежали, чтобы проверить. Хансен ь лишь покачал головой и продолжил всматриваться в дыру в стволе дерева. Но вдруг со стороны палаток начали раздаваться крики. Нет, похоже, в нашем лагере что-то случилось! Выкрикнула Люфан и быстро помчалась обратно. Хотя Хансеню очень хотелось узнать, что происходит внутри дерева, но с этого места ему не удавалось ничего увидеть. Решив, что он может помочь людям, ю н о ш а побежал за Люфан. Они еще не успели добраться до лагеря, как увидели бегущих двух людей. Они явно были чем-то шокированы, на их лицах виднелась кровь. Что произошло? – выкрикнул Ван з я н г а н Призрак! Там призрак! Люди смогли ответить только это, а затем быстро скрылись среди густой листвы. Хан Сен не стал больше ничего спрашивать и быстрее побежал в лагерь, который теперь напоминал руины. На поляне, которая недавно была единственным местом, где не росли деревья, теперь появился большой кратер. На дне ямы был черный прямоугольный ящик. Он был три метра длиной и, похоже, сделан из дерева. Приблизившись, Хансеню ь видел, что ящик был шестигранным с изогнутыми краями. Это гроб? Рассматривая е е Хансеню показалось, что ящик напоминает гробы, в которых когда-то хоронили людей. Таких гробов не было в настоящее время, их уже очень давно не использовали. Подобные гробы можно было увидеть в музеях или древних сериалах. Для людей давным давно гробы были суеверием, но если вы сейчас хотели их увидеть, то вам нужно было посетить музей в а л ь я н с е поэтому увидеть его здесь в святилище было неожиданностью. Хансен никогда не слышал, чтобы существа или духи использовали гробы, соответственно казалось, что он никак не может здесь появиться. Даже если духи умирали, то они исчезали вместе со своими камнями. Но почему здесь появился этот гроб? Было бы очень странно, если бы существа использовали гробы. Конечно, суперсущества могли быть очень умными, но они не были с у е в е р н ы м и Скорее всего, они вообще не знали, для чего существуют такие гробы. Существа рождались среди дикой природы. Соответственно, и умирали они среди дикой природы. А когда они умирали, то чаще всего становились пищей для других существ. Неужели люди принесли сюда этот гроб и сделали здесь захоронение? Хансень был шокирован. Люфан и Ван д з я н ь г а н также были поражены. Теперь они осознали, что все эти годы жили над гробом. Возможно, именно из-за него на поляне не росли деревья. В этом лесу была только одна такая поляна. Это не могло быть простым совпадением, а значит становилось понятно, что это все как-то связано. Но страшнее всего было то, что люди, находившиеся поблизости с гробом, истекали кровью. Эти люди казались меньшими, чем были недавно. Их мышцы будто высохли. Они выглядели истощенными. Кровь окрасила траву на поляне, а люди стали похожи на трупы, истекающие кровью. На их телах не было ран, но кровь вытекала со всех отверстий на лице. Люфан и в а н з я н ь г а н шокировано смотрели на гроб. Его крышка начала вибрировать, похоже, что что-то должно было из него появиться. Хан Сень также пристально смотрел на гроб, но несмотря на то, что он использовал маску, он не видел никакой жизненной силы. Однако, благодаря своему восьмому чувству, парень начал ощущать тревогу. С громким шумом крышка гроба сдвинулась. Появились длинные пальцы с жуткими ногтями. В отличие от ногтей людей, которые ухаживали за ними, эти выглядели более толстыми и неопрятными. Они были черного и красного цвета. Их вид вызвал ы чувство ужаса. Крышка гроба отодвинулась еще сильнее. Теперь стало достаточно места, чтобы в ы с у н у т ь целую руку из черного ящика. Что и произошло? Из гроба показалась бледная рука, которая с невероятной силой схватилась за борт гроба. Глава восемьсот семьдесят в а Сын судьбы. Люфан и Ван Дяньган з были в ужасе и быстро начали бежать в лес. Хан Сень остался стоять на месте. И холодным взглядом смотрел на руку. Конечно, он и раньше уже сталкивался с существами, похожими на призраков, но он не верил, что может существовать настоящий призрак какого-нибудь духа. Глядя на руку через маску, парень видел, что она пылает. Но если это был призрак, то как у него могла быть жизненная сила? Бледная рука схватилась за крышку гроба и отодвинула ее. Затем из гроба поднялось человекоподобное тело. Фигура была худой, как скелет, и достигала два метра роста. Это средний рост человека. Но он выглядел очень истощенным. Казалось, на нем были кости и кожа. Кожа была очень бледной, даже зеленоватым оттенком. Из-за сильной бледности невозможно было понять, циркулирует ли в его теле кровь или нет. Глаза были черными, а волосы седыми и длинными. Они почти доставали до земли. Выбравшись из могилы, он начал осматривать все вокруг. Неожиданно монстр увидел Хансеня, и его взгляд остановился. Парень был шокирован, но не испугался. В прошлом юноша встречал более ужасных монстров по сравнению с тем, что сейчас стоял перед ним. Но больше всего его удивила татуировка. которая была во всю спину этого существа. Кожа, появившегося, была грубой, но тонкой, как кора у засыхающего дерева. Но его татуировка была ярко-красной, казалось, б у д т о о н а сделана недавно. Всю его спину украшала кошка. Она была изображена сонной, с полуоткрытыми глазами. Татуировка выглядела весьма правдоподобно. Хан Сень уже был очень хорошо знаком с подобной татуировкой, так как это была кошка с девятью жизнями. Это изображение было на картах, которые принадлежали кровавому легиону. Такая же была и у з е р о да и у Хан Сеня на кулоне было точно такое же изображение. Возможно ли, что з е р о имеет какое-то отношение к этому человеку? – подумал Хан Сень, продолжая с опасением рассматривать фигуру. ф и г у р а также п р о д о л ж а л а рассматривать Хансеня, однако в ее черных глазах не отражалось никаких эмоций. Их взгляды встретились на три секунды, а затем странная фигура улыбнулась. Зубы, которые стало видно, оказались чистыми, но эта улыбка могла испугать любого. По спине Хансеня пробежал холодок, а его кожа покрылась мурашками. Мужчина. Сделал шаг вперед и оказался на кровавой траве. Затем начали происходить странные вещи. Кровь умерших людей будто ожила. Она потекла к этому человеку и начала впитываться в него, наполняя все его сосуды. Хан Сень видел, как кровь течет по его тонким сосудам. Вены стали похожи на змей, которые отчетливо были видны под тонкой кожей. Это было жутким зрелищем. вызывающим нервную дрожь. Он продолжал идти вперед, а кровь следовала за ним. Спустя немного времени его тело стало выглядеть более здоровым. с к о р е появившаяся фигура стала похожа на обычного живого человека. Кто ты? холодно спросил Хан Сень, когда мужчина к нему приблизился. Ты человек? Это не важно. Но я точно не человек. Мужчина снова улыбнулся. Его улыбка выглядела еще более жуткой. Если ты не человек, то кто ты? – спросил Хансен. Кто я? Ты спрашиваешь меня, кто я? Ха-ха-ха-ха! Смех мужчины был ужасным. Продолжая впитывать кровь, он становился все более и более здоровым. Даже его седые волосы постепенно начали чернеть. Теперь, если не смотреть в черные глаза, можно было подумать, что он обычный человек. х а н с е н ь подумал о том, что мужчина был довольно симпатичным, хотя от него исходило что-то зловещее. Разве я сказал что-то смешное? Холодно поинтересовался х а н с е н ь Как предный, кровавому л е г и о н у Ты хочешь сказать, что не узнал сына судьбы? С каких пор кровавый регион настолько пал? Мужчина перестал улыбаться и заговорил более серьезным тоном. Ты из Кровавого легиона, Ханссень был шокирован. Если этот человек был из Кровавого легиона, то неужели его з е р о к нему принадлежала? Немного подумав, парень пришел к выводу, что она действительно могла иметь какое-то отношение к Кровавому легиону. Если бы это было не так, то з е р о не стала бы делать такую татуировку. К тому же этот мужчина появился после того, как она забралась внутрь дерева. Ты н а б о ж н ы й член кровавого легиона, разве нет? Но ты говоришь, что не знаешь меня. Раз ты не знаешь, то это даже хорошо. Я приму тебя в качестве жертвы. Сказав это, он вытянул руку и попытался схватить Хансена за шею. Острые ногти почти уже поцарапали кожу парня. но он успел вовремя увернуться. Странный человек выказал удивление и спросил: н е б е с н ы й го, если ты член кровавого легиона, то как ты смог его узнать? Перестань так говорить. Я не член кровавого легиона и не имею ничего общего ни с ними, ни с тобой. Но скажи, если ты к ним принадлежишь, то почему ты был в гробу?" Нахмурился Хансен. ь но он хотел узнать как можно больше. Прежде чем ситуация станет ужасной, <смех> ты решил, что сможешь скрыть от меня свою преданность, сказав, что не имеешь с нами ничего общего, мальчик. Ты пахнешь как член кровавого легиона, и от этого запаха ты никогда не сможешь избавиться. Ты принадлежишь кровавому легиону, и только ценой своей крови ты сможешь уйти из него. Отдай мне свою кровь, сын судьбы, двинулся вперед. Он был очень быстрым и устремился к Хансеню. Парень быстро призвал оружие от души огненного шипастого рекса и попытался остановить приближающегося человека. Когда его ногти ударились об оружие, послышался лязг металла. Сила удара оказалась очень большой, и Хансень был вынужден отступить. Похоже, что этот мужчина был не слабее суперсуществ. о однако сын судьбы был удивлен. Он начал говорить сам с собой. Интересно, сколько же я спал? Теперь люди могут противостоять суперсуществам. Они могут получить суперочки Гена и души суперсуществ. А ну, так даже лучше. Твоя кровь будет еще более вкусной. На губах сына судьбы появилась дикая, голодная улыбка с жадностью. Он облизал губы своим кроваво-красным языком. Глава 873. Реликвия кровавого легиона. Сын судьбы был невероятно быстрым. Он атаковал Хансеня со всех сторон, хотя парню удалось заблокировать каждый удар. Он понимал, что мужчина использует только кулаки. Его сила была не ниже, чем у среднего суперсущества. Хан Сен ь начал использовать ауру от Сутры Дун Сюань, чтобы лучше увидеть жизненную силу своего врага. Однако он увидел, что его энергия находилась в беспорядке, а силу он использовал из той крови, что смог поглотить. Даже с аурой от Сутры Дун Сюань Хан Сен не смог бы сымитировать его способности. Неплохо, тебе удается блокировать все мои атаки. Это значит, что твоя кровь будет подобна нектару, мальчик. Я уже не могу дождаться, когда сделаю первый глоток. При взгляде на Хансеня на лице сына судьбы отразилась жадность и жажда. Когда он снова облизал губы, парень заметил, что у этого чудовищного существа раздвоенный язык. Движения сына судьбы выглядели странными. Теперь он был не совсем похож на человека. так как его голова поворачивалась на 180 градусов. Ноготь смог ранить шею Хансеня, сын судьбы с жадностью приложил свой окровавленный палец к губам, улыбнувшись, он сказал: это слишком вкусно. Теперь Хансен ь не понимал его улыбку, но юноша подумал только об одном, что перед ним был голодный волк, который нашел себе добычу. Сын судьбы рассекая воздух. Направил свои когти к сердцу Хансеня. Благодаря сутре Дун Сюань парню удалось увернуться. Затем он спросил у своего врага: "Можешь сказать, почему ты считаешь, что я принадлежу кровавому легиону? Я говорил правду, что не имею к нему никакого отношения. Ха -ха, ты не мог говорить правду, так как от тебя исходит определенный запах. Он очень четкий." Сын судьбы стал похож на демона, он выполнял такие акробатические трюки, которые не смог бы повторить ни один человек. А руки сына судьбы постоянно пытались схватить парня за шею. Хансень уклонялся от каждой его атаки. Затем парень быстро достал кулон с изображением кошки с девятью жизнями и спросил: "Это из-за нее от меня исходит такой запах?" Когда сын судьбы увидел кулон, он сразу замер. Его черные глаза п р и с т а л ь н о смотрели на него, а затем его тело начало дрожать. Реликвия, кровавый король следит за мной и подводит к открытию. В его голосе были слышны и радость, и горе. Это было жутко. Посмотрев на его лицо, Хансень понял, что он хотел сказать: реликвия, в которой он нуждался. Все время была на шее Хансеня. Почему у моего прадеда была реликвия к р о в а в о г о легиона? Хансень понял, откуда появился этот кулон, но теперь он еще больше запутался. Парень хотел еще кое-что спросить, однако сын судьбы совершенно обезумел и начал атаковать, пытаясь забрать кулон у Хансеня. э т а реликвия принадлежит к р о в а в о м у легиону. А что наделать? И почему ты оказался здесь? Хан Сень продолжал уклоняться и задавать вопросы. Он очень надеялся, что эта встреча поможет ему найти ответы хотя бы на некоторые из них. Но сын судьбы игнорировал вопросы молодого человека, а судя по глазам, он был полностью сконцентрирован только на кулоне. Все тело этого странного существа начало краснеть от волнения. И становилось понятно, что его сила начинает расти. Хан Сен ь видел, что его кровь становится горячей и увеличивает силу своего хозяина. Его желание заполучить кулон сводило сына судьбы с ума. Он был похож на дьявола, восставшего из а д а Чудовище с большей яростью размахивало когтями, ему удалось оставить порезы на лице парня. Сын судьбы облизывал каждую капельку крови. Которую ему удавалось достать. Ответь на мои вопросы, холодно сказал Хан Сень. Теперь он понимал, насколько сильным был его враг. Однако юноше было все равно. Он очень хотел получить ответы на свои вопросы, его переполняла решимость. Несмотря ни на что, он не собирался останавливаться. Твоя судьба стать моей жертвой. Тебе не обязательно знать еще что-то. Мальчик, просто успокойся. Глаза сына судьбы переполняла жадность, а его лицо исказилось от желания убить. Хансен ь перестал уклоняться от его атак и взмахнул своим кулаком, направив атаку на сына судьбы. Во врага полетела мощная молния, сопровождаемая оглушительным ударом грома. Но звуковой громовой удар не мог повлиять на потоки энергии мужчины. Так как они и так находились в полном беспорядке. Однако сила грома смогла частично парализовать его и значительно замедлила его д в и ж е н и е Тело Хансеня увеличилось, и он превратился в серебряную трехметровую обезьяну. м о щ н о й лапой он схватил сына судьбы за голову и поднял его в воздух. Хансень, продолжая сжимать голову врага, начал вбивать его тело в землю. Он множество раз атаковал сына судьбы таким способом, когда остановился, то в земле была глубокая яма в форме тела человека. В конце парень ударил его в голову. От такого сильного удара яма стала еще глубже, череп мужчины был раздроблен, а все тело исколечено. Хан Сень опять его поднял и ударил в нос, который тут же превратился в желе. Затем его желе, подобно пушечному яду, р полетело вниз. Мужчина сломал множество деревьев, прежде чем полностью остановиться. Сын судьбы, может теперь ты ответишь на мои вопросы? Хан Сень стоял перед избитым противником, у которого все тело было изуродовано, и выглядел он ужасно. Теперь у сына судьбы уже не было того жаждущего взгляда, с которым он атаковал парня. Невозможно, невозможно. Люди во втором святилище Бога не могут обладать такой силой. р и ц о л сына судьбы было сильно травмировано, но он не был мертв и все еще мог говорить. Однако его тело было еще сильнее повреждено, и мужчина не мог даже пошевелиться. ш о к и р о в а н н сын судьбы смотрел на Хансеня. Позволь еще кое о чем тебя спросить в Кровавом легионе. Был человек по имени Хан Цзинджи. Хан Сень взглянул на сына судьбы, который все еще был поражен. Казалось, что он собирался что-то сказать, но внезапно, будто увидел что-то ужасное, его зрачки сильно сузились. Невозможно, невозможно! Было похоже, что сын судьбы увидел какого-то призрака, а после этого все его тело начало дрожать. А затем ничего больше не произошло. Мужчина замер и рухнул на землю. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава восемьсот семьдесят ч е т р к р о в а в о костяной нож. Хансен в з г л я н у л в том направлении, куда смотрел сын судьбы. Там была Зеро. Она выбралась из дерева короля и шла к ним. Зеро уже была в облике обычного человека, а в ее руках был красный нож. Нож был примерно ф у длиной и казался полностью красным. Он выглядел как часть скелета и за своего цвета казалось, являлся костью, пропитанной кровью. х а н с е й н нахмурился, так как не мог понять, почему сын судьбы так отреагировал на появление Зеро. Невозможно, невозможно! Мужчина кричал, как сумасшедший. Он явно был в ужасе. Хансень з г л я н у л на него, собираясь приказать ему заткнуться, но как только он открыл рот, то заметил красную вспышку. с о с р е д о т о ч и в зрение, он увидел, что в сердце сына судьбы торчит красный нож. Мужчина дернулся, вся кровь из его тела начала стекаться к сердцу, формируя большой сгусток. Затем его кожа начала морщиться и высыхать. в с к о р е он превратился в труп скелет и стал похож на остальных людей, которые недавно умерли на поляне. Хансень приподнял брови. Он не знал, где з е р о достала такой нож и не мог понять, почему она без каких-либо видимых причин убила сына судьбы. з е р о подошла к мужчине и вытащила кровавый костяной нож из его сердца. Почему ты это сделала? Ты же его убила! Нахмурившись, сказал Хан Сень. Он это заслужил, ответила з е р о Заслужил он или нет, это не имеет значения. Я спросил тебя, почему ты его убила, и все еще жду ответа, сказал Хан Сень. з е р о посмотрела на Хан с е н я но ничего не ответила. Она смотрела на парня так, как обычно это делала. Молодой человек взглянул на нож, а затем спросил: "Где ты его взяла? Он был внутри дерева", ответила девушка. "Ты пробила дыру в стволе дерева только для того, чтобы достать этот нож?" Хансень был удивлен и хотел, чтобы девушка подтвердила его слова. Заро кивнула. "Но как ты узнала, что этот к р о в а в о к о с т я н о й нож был внутри дерева?" спросил парень. з о р о еще никогда не была в этом месте, которое находилось во втором святилище бога. Тогда откуда она узнала, что нож находится именно там? Он сам меня позвал, Заро взмахнул ножом. Юноша вытянул руку, пытаясь забрать у нее оружие, и сказал: "Позволь, я взгляну на него". Однако Заро быстро убрала руку и ответила: "Не прикасайся к нему". "Почему?" Хансей нахмурился. Он видел, что Заро ведет себя очень странно. "Ты умрешь", ответила Заро. Парень замер. Он не мог понять, что именно хотела сказать Зоро. Он умрет, если коснется ножа, или девушка его убьет, если Хансен ь попробует его взять. Взглянув в глаза Зоро, Хансен ь задумался над ее словами. Он все же склонялся к первому предположению, так как не мог поверить, что девушка может просто так его убить. Парень не стал больше задавать никаких вопросов. Вместо этого он сосредоточился на трупе сына судьбы. м у ж и н а начал обыскивать его карманы, надеясь найти что-нибудь полезное. На сыне судьбы было мало одежды, а та, что еще оставалась, была разодрана в клочья. А после того, как его тело высохло, то казалось, что на сыне судь были лишь полоски ткани, поэтому там было сложно что-то найти. Однако, взглянув на спину мужчины Хансень оказался в шоке. Огромная татуировка кошки с девятью жизнями полностью исчезла. Парень тщательно рассмотрел его кожу, но не смог найти даже намека на то, что там была татуировка, которую он отчетливо раньше видел. Ты знаешь, кто это? – спросил Хансень, взглянув на Зиро. В ответ она покачала головой. Парень решил, что девушка ничего не знает, поэтому не стал дальше расспрашивать. Он вернулся к гробу, в котором был сын судьбы. Похоже, что гроб был сделан из темных деревьев, которые росли в этом лесу. но больше в нем не было ничего примечательного. Гроб был совершенно пустым. Так как Хансень ничего не нашел внутри, то он вспомнил о дереве короле. Теперь оно не истощало жизненную силу парня, и он смог спокойно подойти к дереву. Юноша подошел к дыре, которую пробило зеро, и заглянув внутрь, ему стало жутко. Казалось, что там бесконечная пропасть, куда не может проникнуть ни один луч света. Оглянувшись назад, он увидел Зиро, которая, как обычно, следовала за ним. Сжав зубы, Хансен ь забрался внутрь. Внутри ствола было много места, но оно не выглядело особенным. Парень не нашел там ничего полезного для себя. Странно, Хансен ь снова взглянул на Зиро. Ему очень хотелось задать ей еще много вопросов, но он понимал, что девушка не станет на них отвечать. Хансень снова ничего не нашел и решил призвать Золотого Льва, чтобы попытаться отыскать л ю ф а н и Иван Зянгана. ь Найдя их, они все еще выглядели ш о к и р о в а н н о но были целыми и невредимыми. Похоже, что в этом лесу больше не действовало проклятие. Они решили попытаться выбраться из этого места. Деревья и жуки не изменились, но больше н и ч т о не препятствовало их выходу. Довольно скоро они нашли границу леса. Как оказалось, он был всего несколько сотен миль в ширину. Люфан, Иван, Зянган по-настоящему ощутили радость только после того, как полностью выбрались из леса. Они считали себя счастливчиками, так как им удалось долго прожить в лесу и избежать неприятностей, которые возникли после появления Хан с е н я Однако глубоко в сознании парня засело неприятное ощущение после такого испытания. Спустя какое-то время Хансен ь заметил, что кроваво костный нож куда-то исчез из рук Зиро, но он не знал, куда девушка могла его спрятать. Если мой кулон с изображением кошки с девятью жизнями — реликвия кровавого легиона — то я смогу начать практиковать кровавый пульс. Подумав об этом, Хансен ь испытал волнение. Хотя он уже изучал сутру Дун Сюань, и чем дальше, тем она становилась лучше, но он подумал о том, что если начнет практиковать сутру кровавого пульса, то это может принести большую пользу, когда у него появится ребенок. Держа в руке свой кулон, парень начал практиковать сутру кровавого пульса. Только спустя полмесяца он смог ощутить себя новичком. Похоже, что пройдет очень много времени до того, как парень сможет с ее помощью взломать первый генный блок. Продолжив путешествие к убежищу синего кристала, л Хансен часто практиковал новую сутру. Спустя шесть дней он обнаружил суперсущество второго поколения недалеко от берега реки. Хансен вместе с Серебряной л и с и ц е й быстро его убили, так как последнее время парню очень нравилось разбивать черепа. то он снова преобразовался в серебряную обезьяну и нанес сокрушительный удар. Убито суперсущество, прибрежный змей. Душа существа не получена, плоть существа съедобна. Также вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до д е с я т суперочков гена. Хансень поглотил жизненную сущность змея. И получил шесть суперочков гена. До максимального количества ему еще не хватало двух очков. Плоть существа парень разделил между серебряной лисицей и феей. Очень скоро я перейду в третье святилище Бога. Надеюсь, удача и дальше будет м е н е сопутствовать. Хансен ь был немного в з в о л н о в а н ведь на его лбу до сих пор был маленький символ лотоса. Парень отправился в ближайшее человеческое убежище, чтобы пополнить свои запасы и попробовать узнать, где по близости можно найти суперсущество. Хансен ь услышал странную историю, решил проверить ее правдивость. Он знал, что в одну гору днем и ночью б и л а молния. Если там находилось суперсущество, то, скорее всего, оно использовало силу грома. А если так... то его убийство принесет большую пользу Серебряной Лисице. Глава 875. Громовая гора. Хансен решил отправиться на Громовую гору, но перед уходом узнал, что к о е к т о его ищет. Мистер Хан, мы из Анджелген. Мы хотели бы попросить, чтобы вы помогли нам убить суперсущество. Если у вас есть время, то мы будем рады обсудить условия такого сотрудничества. Джао с ю и п и н ь был одним из менеджеров a н д ж е л г е н и говоря это, он приветливо улыбался. Семья Джао вообще потеряла совесть. То они хотели меня убить, теперь просят о помощи. Хан Сень про себя рассмеялся, однако ответил совсем по-другому. Все зависит от того, какое именно суперсущество вы хотите убить, и, конечно, от цены, которую вы готовы заплатить. Если вы правда готовы нам помочь, то сумма платы вызовет у вас широкую улыбку, д ж а у с ь и бинь говорил тихо, а затем, сделав небольшую паузу, продолжил: мы хотим, чтобы вы помогли нам убить громового быка, который обитает на громовой горе. Хансен не мог поверить в такое совпадение, ведь он тоже собирался отправиться на громовую гору без проблем. Но вы должны заплатить мне 100 флаконов высокоуровневой жидкости angel g Ген. сказал Хансен. Мистер Хан, вам не кажется, что ваша цена слегка завышена? Вы же знаете, что для высокоуровневой жидкости необходима настоящая кровь Шура. Наши отношения с Шурами с а не очень хороши, поэтому закупать их кровь проблематично. Сто флаконов высокоуровневой жидкости э н g ж е л Генета очень много. Кроме того, у нас своя сильная команда. Мы не просим, чтобы вы самостоятельно убили суперсущество. д ж а у с ю и Бин ь покраснел. е м у явно было неловко из-за того, что он был вынужден отказаться от такой оплаты. Вы же только что говорили, что сумма оплаты вызовет улыбку на моих губах, а чтобы это произошло, мне нужно сто флаконов. Если вы не можете заплатить такую цену, то можете обратиться за помощью кому-то другому. С т р о г и м тоном ответил Хансен. ь На самом деле в последнее время мало продавалось флаконов с жидкостью Энджелген. Очень немногие могли позволить себе их купить. Если бы они отдали Хансенюс сто флаконов, то это было бы приравнено к прибыли компании за месяц. Мистер Хан, вы назвали слишком высокую цену. Я не могу прямо сейчас заключить с вами такую сделку. Мне нужно вернуться в альянс и проконсультироваться со своим руководителем. Предложил д ж а о с ю и б и н ь Я покину это убежище через час, ответил Хансен. ь Джаусюибинь кивнул и ответил: "Я постараюсь все решить очень быстро, дождитесь меня". Хансен ь рассчитывал, что названная цена покажется им слишком высокой, и они сразу от него отстанут. Но к его сожалению Джаусюибинь вернулся к нему с улыбкой на губах: "Наша компания согласна заплатить вам такую сумму. Флакон у меня, но сначала вы должны подписать контракт". Как минимум Хансен ь был удивлен, просмотрев содержание контракта, казалось, что там было все нормально. Затем он посмотрел на ящик с флаконами и увидел, что на нем стоит соответствующая печать. Если внутри окажется не то, что он просил, или жидкость будет разбавленной, или это вообще окажется подделкой, то он спокойно сможет подать на них в суд. Хорошо, Хансен ь подписал контракт и получил 100 флаконов. с в ы с о к о у р о в н е в о й жидкостью э н д ж l л Ген. Когда Хансеню шел, к д ж а у с и ю и Биню подошел мужчина средних лет и сказал: «Энджер Джоу, 0 0 флаконов жидкости это очень дорого». д ж а у с и ю и Бинь покачал головой и ответил: «Не настолько дорого, как ты думаешь. В любом случае мы не сможем сами убить БК, а поэтому у нас нет другого выбора, и мы вынуждены обратиться к нему за помощью. Все-таки только у него есть супер питомец». Но Все равно это же сто флаконов в ы с о к о у р о в н е в о й жидкости. Разве было бы не лучше самим их использовать, чтобы уничтожить громового быка? Люгуй не отступал. Джаусюи Бенер рассмеялся и ответил: Громовой бык может беспрерывно атаковать. Даже если нам удалось бы его убить, среди наших было бы много погибших. Мы можем потерять жидкость, но мы не можем т е р я т ь хороших людей. Несмотря на цену Хансеня в будущем. Это в любом случае поможет нам с развитием. Мы можем выпустить и больше жидкости, ведь это просто вещество. л ю г у й кивнул и не стал больше ничего говорить. Как бы там ни было, но это не он принимал такие решения. Иди и подготовься. Нам скоро предстоит уходить вместе с Хансенем. Уничтожение громового быка хорошо на нас повлияет, а если этот мальчик потерпит неудачу, то он будет вынужден вернуть нам все сто флаконов жидкости. х а н с е н т е репортировался в альянс и отнёс Джянран и коробку с флаконами. Ни при каких условиях он не собирался его возвращать. Что касается громового быка, то парень не верил, что Энджел Ген заключила с ним справедливую сделку. Но если он сможет убить существо, получить прибыль и зарать ящик жидкости, то юноша решил, что ему стоит попробовать. В любом случае Хансен не стал бы расстраиваться, что плохо поступит с людьми из Анджелген, если, конечно, такое вообще будет. Вместе с з е р о Хансен пошел, чтобы встретиться с людьми, с которыми он отправится на охоту. Мистер Хан, мы собираемся охотиться на суперсущество. Думаете, уместно брать с собой эту маленькую девочку? Усмехнувшись, сказал д ж а у с и ю и б и н ь когда увидел з е р о Это же всего лишь суперсущество? С ней все будет в порядке, ответил Хансень и погладил Заро по голове. Когда Джаусибинь и Люгуй услышали ответ Хансеня, то чуть не подавились словами, которые хотели сказать. Они были убеждены, что этот парень слишком высокомерен, однако решили держать язык за зубами. Пришло восемь человек, которые должны были подняться на гору с Хансенем и там сразиться с громовым быком. Заро, как обычно, следовало за Хансенем. казалось, что на нее никак не повлияло то, что произошло в лесу. Она просто шла за ним, будто была его тенью. Начался дождь. На дороге появилась грязь и идти стало трудней. Но для группы, которая уже покинула безопасную территорию, это было н и что. Хансен ь вместе с Зоро забрались на Золотого Льва, а затем парень призвал сову духа, чтобы она летела над ними и укрывала их от дождя. Вокруг были темные громовые тучи, и постоянно слышались раскаты грома. Он был настолько громким, что заглушал все остальные звуки, а в тучах было настоящее шоу из мерцающих молний. Серебряная лисица стала взволнованной и запрыгнула на голову золотому льву. Она смотрела вдаль, разглядывая громовую гору. Казалось, что питомец пыталась увидеть что-то конкретное. Молния, подобно паутине, мелькнула в небе, осветив мокрую землю. Во время вспышки Хансен ь увидел черную вершину, на которую они направлялись. Эта гора была намного выше тех, что ее окружали. Она была настолько высокой, что казалось, будто она пронзает сами небеса. Казалось, что все молнии были направлены на эту гору. Она была чем-то напоминающим громотвод. Мистер Хан, это... Громовая гора, дом громового быка, сказал Джаусибинь и указал на вершину горы. Глава восемьсот семьдесят ш е с т Почему молния ни разу в тебя не попала? Группе людей понадобилось полдня, чтобы добраться до подножья громовой горы. С каждым дюймом их приближения их страх усиливался. Молнии продолжали вспыхивать в небе и ударяли вершину горы. После каждого такого удара Осыпались разбитые камни. Странно, почему нигде не видно никаких существ. Это очень странно. л ю г у й нахмурился. Действительно странно. Когда мы были здесь в прошлый раз, то вокруг было полно существ, а теперь я не увидел ни одного. д Жаусибин ю выглядел растерянным. Хансень усмехнулся про себя и подумал: все верно, это из-за того, что с нами серебряная лисица. Теперь при наличии такого питомца. Ко мне больше не приближаются всякие слабые существа. Но без них же лучше, разве нет? Теперь нам будет легче добраться и убить громового быка. Сказав это, Хансень, сидя на золотом льве, начал подниматься по склону горы. В таком случае мы теперь зависим от вас, вежливым тоном сказал д ж а у с и б и н Хансеню. А когда парень отошел от них, то он, повернувшись к своим людям, напомнил: Будьте осторожны. Громовой бык может появиться в любую секунду, сохраняйте бдительность. Хорошо. Группу людей ответила Вунисон. Затем они стали подниматься на гору, по следу Хансеня. Молнии вместе с раскатами грома продолжались без перерыва. Молния не раз попадала в скалы, в результате чего появлялся фонтан искр. Хансен ь был впереди, но вскоре стал замедляться. Окружающая среда была очень плохой, поэтому не стоило спешить. А если это место принадлежало громовому быку, то парень понимал, что стоит быть очень осторожным, так как он может оказаться в невыгодном положении. Серебряная лисица была такой же встревоженной и продолжала находиться на голове золотого льва, в сматриваясь вдаль. Через час они поднялись наполовину горы, но им до сих пор так и не встретился громовой бык. На которого они собирались охотиться. Менджорджау. Может, этот бык уже ушел? – сказал Хан Сеньжаусибиню. д Жаусибинь похоже был в замешательстве и ответил: «Ну, каждый раз, когда мы сюда приходили, он приближался к нам, как только мы достигали п о д н о ж ь я горы. Но даже если он находился на вершине, то уже давно должен был бы к нам спуститься. То, что мы его еще не увидели, действительно очень странно». Неужели громовой бык и правда мог уйти с этого места? с беспокойством спросил Люгуй. Давайте продолжим подниматься, но все равно оставайтесь на с т р о ж е ж а у с ю и б и н ь нахмурился. Они уже очень давно хотели убить громового быка, но каждый раз терпели неудачу и теряли своих людей. Атаки быка были очень жестоки, именно поэтому они были вынуждены попросить Хан Сея о помощи. У них не было другого выхода. Но если бык действительно ушел отсюда, то люди были бы очень разочарованы. В контракте было сказано, что если громовой бык покинет свое прежнее место обитания, то Хансен ь сможет оставить себе половину флаконов с жидкостью. Все безумно волновались и продолжали подниматься по горе. Гром становился все громче и громче. Внезапно очередная молния ударила в выступ на скале, который был в нескольких метрах от Хан с е н я Однако выступ не разрушился, молния не оставила на нем даже следа. Чем выше они поднимались, тем чаще вспыхивали молнии. Спустя еще один час подъема молния ударила в человека, которого звали Фэн Линь. А он получил удар, когда ехал на своем маунте. Парень чуть не умер. Волосы на его голове почти полностью сгорели, а сам парень находился в шоке. К счастью, удар оказался не слишком мощным, так как парень смог подняться. Все были удивлены. После этого случая все стали еще более осторожными. Они призвали щиты и броню, которые могли защитить от ударов молнии. К счастью, люди успели вовремя это сделать. Пока группа поднималась, то в каждого человека хотя бы один раз попала молния. Но были и более неудачливые, которых много раз била очередная вспышка. Но только в Хансене и его спутников молния не попала ни разу, хотя они на Золотом Льве были очень большой целью. Как бы это ни было странно, но во время всего пути молнии будто бы их игнорировали. Хансен ь понял, что все это из-за серебряной лисицы, ведь она также использовала гром и молнию, поэтому смогла защитить себя и своих спутников от таких ударов. Хансен ь обнял серебряную лисицу и тихо прошептал: "Маленькая лисичка, а ты не можешь привлечь к ним еще больше молний?" А взглянув на своего хозяина, серебряная лисица склонила голову. казалось, что малышка поняла, о чем ее просили. Затем в ее глазах вспыхнула злость. Серебряная лисица отпрыгнула от груди Хансеня и снова вернулась на голову золотого льва. Потом, подняв голову, уставилась на мелькающие молнии. Молния ударила прямо в голову Люгуя. Его броня была уничтожена, и от сильного удара парень свалился на землю. В грязи он начал корчиться от боли. Все остановились, чтобы попытаться помочь парню. К счастью, все уже взломали генные блоки, поэтому могли выдержать подобные удары. н е н д ж е р жал: чем выше мы поднимаемся, тем больше с т а н о в и т с я молнии. Скорее всего, мы все будем ранены, когда доберемся до вершины. А если громовой бык все еще там, мы не сможем с ним сражаться, сказал Люгой. Джаусибин ю взглянул на небо и подумал о том, что если они сейчас р а з в е р н у т с я и пойдут обратно, то получится, что они просто так отдали Хансеню флаконы с высокоуровневой жидкостью Энджелген. Но с другой стороны, если они пойдут дальше, то могут получить повреждения, возможно даже серьезные, а дальше будет так, как сказал Люгуй. Джаусибин ю немного подумал, а затем ответил. Мы уже недалеко от вершины. Если мы поднимемся и так не увидим быка, то быстро вернемся обратно. После его слов все снова взобрались на маунтов и продолжили подниматься по склону горы. м о л н и й с т а н о в и л о с ь все больше и больше. В каждого человека из Анжелген попадала молния, иногда даже ранила. Хансен ь взглянул на вершину. Пока он ничего не увидел, но уже стал ощущать... что там находится мощная жизненная сила. Парень был уверен, что там что-то есть, но он не мог сказать, был ли это громовой бык, которого он обещал помочь убить, или нет. Но чтобы там ни находилось, Хансен ь был почти полностью уверен, что никто из группы парней не сможет его убить. Как только м е л ь к а л а молния, глаза серебряной л и с и ц ы сверкали. Каждый раз, когда это происходило, позади кто-то вскрикивал. Как-то странно, почему молния ни разу в тебя не попала? Все уже начали подозревать, что здесь что-то не так. Но после того, как в люгуя снова ударила молния, он не выдержал и заговорил с Хансенем. Глава восемьсот семьдесят с е ь Вы надеетесь, что меня могут поразить? Возможно, это из-за того, что я не несчастный человек и не совершал ничего плохого, холодно ответил Хансен. Ты, Лягуя, сильно разозлил ответ. Он указал пальцем на парня и рявкнул: "Это ты что-то сделал". Ладно, я признаюсь, это сделал я. Тебе не просто так не в е з е т верно? Это я приказал молниям несколько раз в тебя попасть. Доволен? Хансень пожал плечами. л я г у ю не знал, что ответить. Гром гремел в небе, и Хансень вряд ли мог создавать такие молнии. Поэтому он не до конца был уверен в том, что это сделал парень. Соответственно, и не мог н а с т а в и т ь на том, что тот виноват. Мистер Хан, вы не совсем правильно поняли вопрос. Мы хотели узнать, может у вас есть что-то, что помогает защититься от попадания молний. Если вы поделитесь своим способом, то может нам тоже станет легче их избегать. К тому же это помогло бы нам быстрее завершить н а ш е п р и к л ю ч е н и е сказал Джоузибен. ь Я вам отвечу честно. Если бы у меня был какой-то способ, то я поделился бы им с вами. Но я вовсе ничего не делаю и сам не могу понять, почему ни в меня, ни в моих спутников еще ни разу не попала молния. Ответил Хансен. ь д ж о у ю и б и н ь нахмурился, но подумал о том, что Хансен ь вряд ли решил их обмануть. Но если х а н с е н ю просто везло, это казалось нереальным. н а в е р н о ты... Используешь душу существа, которое помогает защититься от молний, правильно? Люгуй снова присоединился к разговору, но говорил он повышенным тоном. Как грубо! Учитывая твой тон, боюсь, что ничего не смогу сделать для тебя, ответил Хан Сень. Но «Ну, если у тебя нет никакой подобной души существа, то может ты чуть притормозишь, чтобы мы ехали все рядом? Люгуй был уверен, что он все разгадал. Поэтому и предложил такое. Джаусиубин взглянул на Хансеня, ожидая услышать от него отказ. А парень не раздумывая ответил: хорошо, без проблем, меня этот вариант устраивает. Все отозвали Маунтов и обступили Хансеня как пингвины. Они решили, что если у п а р н е й правда была такая душа, то им нужно быть как можно ближе к нему, чтобы на них также распространилась защита. Они сделали два шага, и молния снова ударила в Люгуя. Он подобно мешку с камнями свалился на землю. Люди заметили, что этот удар был сильнее, чем прошлые. На морде серебряной лисицы, которая теперь была на руках Зеро, появилось насмешливое выражение. Все уставились на Хансеня. Когда л ю г у й вставал, то молния попадала в другого человека. Они продолжали подниматься. Огром становился оглушительнее. До вершины было еще три мили, но элитные бойцы уже были изранены, да и остальные устали от такого путешествия. Я не верю во всю эту чушь. л ю г у й никак не мог смириться с тем, что в х а н с е н е не попадают молнии. Но молния продолжала бить в группу людей. Некоторые из них уже были серьезно ранены. Зато с головы зирои Хансеня не упал ни один обожженный волосок. Если бы у Хансеня была какая-то защита, то в зеро также должны были попадать молнии. Однако все было не так. Молния ни разу не коснулась и девчонки. Молнии били только в членов э н д ж е л Ген. Это казалось очень странным. Это точно ты. л ю г у й был очень разозлен. Повернувшись, он громко закричал на Хансеня и ткнул в него пальцем. Но в этот момент в него снова попала молния. Все лицо Люгуя мгновенно почернело. Парень упал на землю и больше не двигался. Он потерял сознание, казалось, что он может умереть. Я ж тебе уже ответил. Тебе просто не везет. У тебя плохая карма. Если ты совершаешь плохие дела, то с тобой тоже происходит что-то плохое. В данном случае в тебя постоянно попадает молния. Холодно ответил Хансен ь Люгую. который лежал на земле. Мистер Хан, может, вы все же скажете, почему молнии попадают только в нас? Только не говорите, что вам просто везет. В таком месте это невозможно. д Жаусюйбинь начал терять терпение. Другие также рассерженно уставились на Хансеня и начали бормотать что-то нехорошее. Что, ребята, вы что решили со мной сразиться? Но если так, то подходите и попробуйте это сделать. Холодно бросил Хансен. Все люди Джауси Вибиня были потрясены. Несмотря на то, что у них имелась жидкость э н ж е л Ген, к этому моменту они все были серьезно ранены от многочисленных попаданий молний. Поэтому сражаться с Хансенем, у которого был супер питомец, это как минимум очень трудно. Джауси Вибинь не хотел просто так использовать жидкость, поэтому, услышав слова Хансена, тут же изменился в лице. Мистер Хан, вы снова все неправильно поняли. Я просто сказал, что вам невероятно везет, раз вас ни разу не попала молния. В данный момент мы все партнеры, поэтому должны быть честными друг с другом. Ладно. Вы правда хотите знать, почему в меня не попадает молния? Улыбнувшись, спросил Хан Сень. Да, пожалуйста, расскажите. Вежливо выкрикнул д ж о у с ю и б и н ь Хан Сень не стал отвечать словами. Он посмотрел на небо и увидел, что снова появляется молния. И в этот момент он поднял кулак. Из него вспыхнула яркая молния, которая ударила в ту, что спускалась с неба. После столкновения двух молний произошел мощный взрыв, от которого все упали на землю. Люди побледнели, у некоторых потекла кровь. Они пораженно уставились на Хансеня. Казалось, что он какой-то бог. Вы надеетесь, что меня могут поразить? — сказал Хансен, ь игнорируя остальных, продолжил подниматься. Люди с недоверием смотрели на уходящего парня, затем они быстро вскочили на ноги и последовали за ним. Все выглядело так, будто они были его учениками. Больше никто даже не думал о том, чтобы использовать жидкость э н д ж е л Гена и пытаться с ним сразиться. Продемонстрированный удар был невероятно сильным. Теперь они поняли, что недооценивали силу Хансеня. Парни понимали, что сколькобы они не ввели себе жидкости, им все равно не хватит мощи, чтобы справиться с таким парнем, как Хансен. Они все еще находились на территории, где бушевали молнии, и никто не хотел вступать в конфликт с человеком, который мог управлять подобными молниями. Они понимали, что у них не будет никаких шансов. Как звуковой громовой удар? Может быть, таким мощным. Он мощнее, чем те, что могут сделать большинство из превзойденных. Фэн Линь был шокирован. Хан Сень победил Юйцеланя не только благодаря удаче, его звуковой громовой удар ужасен, сказал д ж а у с ю и Бинь. Что ж е нам делать? Просто продолжить подниматься? Фэн Линю хотелось побыстрее сбежать отсюда, и он был в этом желании не одинок. Они понимали, что намного слабее Хан с е н я и теперь больше не желали идти вперед. д ж о у с и б и н ь вздохнул и ответил: "Ладно, давайте остановимся здесь. Если громовой бык находится на вершине, то Хан Сень не сможет скрыть от нас его у б и й с т в о К тому же он, скорее всего, сможет его уничтожить самостоятельно. Когда все услышали, что им больше не нужно подниматься... И сражаться суперсуществом, с супер то вздохнули с облегчением. Затем они подняли умирающего Люгуя. Благодаря защите серебряной лисицы Хансен ь вместе с з е р о без проблем добрались до вершины. Затем парень кое-что увидел. Это суперсущество, но оно не одиноко. Глядя на вершину, Хансен ь был очень удивлен. Глава 878. Сражение громовых существ. На вершине громовой горы находился громовой серебряный цветок, а его бутон мерцал золотым электрическим светом. Рядом с этим цветком было два суперсущества, которые вот-вот должны были сцепиться между собой. Справа находился бык ростом в три метра, его рога мерцали зеленым и потрескивали от электрического разряда, создавая множество молний. Слева была лисица с тремя хвостами. Ее белоснежные хвосты быстро шевелились и тоже создавали молнии, похоже, что она также контролировала гром. Два суперсущества, использовавшие силу грома, в данный момент находились друг против друга. Ни одно из них не делало шаг вперед. Они оставались на своих местах и пристально наблюдали друг за другом, а иногда переключали свое внимание на цветок. Похоже, я выиграл джекпот. Здесь не только два суперсущества второго поколения, но еще и этот удивительный цветок. Глядя на то, что было перед ним, Хансен ь стал очень счастлив. Серебряная лисица быстро вырвалась из рук з е р о и помчалась к громовому цветку. На мгновение назад она выглядела очень изящной, но теперь казалось, что лисичка умирает с голоду. Однако Хансень быстро схватил ее за шкуру и оттащил назад, хотя серебряная лисица со всех сил старалась вырваться. Парень продолжал крепко ее держать. Хансень понимал, что больше всего она желает заполучить этот цветок и что он принесет много пользы мелкой, но перед ними было два суперсущества, и никто из них не выглядел дружелюбным. Если бы он позволил серебряной лисице прямо сейчас к ним приблизиться, то это только разгневало бы их обоих. Реакция их была бы такой же, как если бы парень начал размахивать красным флагом. Но в то же время Хансень знал, что у него есть все, чтобы уничтожить этих существ. Он просто опасался, что будет слишком много шума, а если так, то будет трудно спрятать от Джоу с ю и б и н и свою прибыль. К тому же Хансен ь не хотел изначально отдавать жизненную э с с е н ц и ю громового быка, даже если бы они вместе его убили. Конечно, они получили бы ее только в том случае, если бы это было суперсущество первого поколения. Но все было не так, и Хансен ь ни за что не стал бы отказываться от такой жизненной э с с е н ц и и Маленькая лисичка, подожди, подожди, тебе не стоит так торопиться. Взгляни, громовой серебряный цветок еще не созрел. Если бы его уже можно было бы съесть, то думаю, что эти два суперсущества перешли бы к более активным действиям. Хан Сень пытался успокоить своего питомца. Его слова на самом деле смогли успокоить серебряную лисицу, и она перестала вырываться. Однако лисица продолжала пристально смотреть на цветок. Время от времени в центр цветка попадала молния, но после каждого такого удара цветок не получал никаких повреждений, даже наоборот, он становился все ярче и ярче. Казалось, он питается электрическими зарядами. В центре цветка находился золотой громовой плод. В данный момент он был размером с яйцо. Его пронизывали вспыхивающие золотые молнии. Глядя на плод, казалось, что внутри находится целая галактика. Интересно, сколько времени нужно для того, чтобы плод созрел? Хансень не знал, когда это произойдет. Но пока он еще точно не созрел, если судить по поведению лисицы с тремя хвостами и громового быка, иначе эти два существа уже начали бы вгрызаться друг другу в глотки. Хансень призвал сову духа и похоронный колокол. а затем посадил фею в засаду, а сам вместе с серебряной лисицей и Зоро начал спускаться с горы. Серебряная лисица, подобно ребенку, никак не хотела оставлять цветок. Она снова начала сопротивляться, но Хансеню удалось забрать малышку. Он не мог оставить ее, так как это могло бы вызвать подозрение у д ж о у с ю и Биня. Если бы Хансен убил суперсуществ и забрал бы себе все то, что получил, то ему нужно было бы вернуть всю жидкость Энджелген или никогда больше не появляться в Альянсе. Поэтому он придумал план. Если он вернется к парням и скажет, что на вершине горы не было никаких суперсуществ, то в любом случае сможет оставить себе пятьдесят флаконов с жидкостью. Кроме того, у него было три сильных питомца. Поэтому ему должно будет несложно уничтожить двух суперсуществ. Хансень с е р е б р я н о й лисицей на руках из за ро спустился к д ж а у с ю и б и н ю и его людям. Он сказал, что на вершине громового быка не встретил. Громового быка действительно там нет. Кто-то не особо поверил Хансеню. Ну, если ты мне не веришь, можешь сам подняться и посмотреть, сказал Хансень. Джаусиббию в этот момент стало неловко. Он понимал, что никто из них не решится подняться и проверить, что там происходит. Но если они сейчас развернуться и уйдут, то будут обязаны оставить Хансеню пятьдесят флаконов Энджелген. Это будет очень большой подарок. Парни понимали, что главным их противником была гроза. Если они попытаются взлететь, чтобы посмотреть на вершину, то их может снова поразить молния. И они, падая на землю, могут погибнуть. Ребята, можете продолжать искать громового быка, но не забудьте, что у вас есть только семь дней, а потом вы будете должны отдать мне пятьдесят флаконов жидкости. Сказав это, Хан с е н начал уходить. Подожди, мы пойдем и посмотрим. Джоуси Бинь остановил парня. Они не могли вернуться с пустыми руками, поэтому должны были рискнуть своими жизнями и попробовать подняться на вершину. Хорошо, ну тогда я вас буду ждать здесь. Хансен ь нашел камень и уселся на него. Он считал, что им не удастся подняться на вершину и увидеть то, что там происходит. Даже без развлечения его серебряные л и с и ц ы у него не было шансов близко подойти к заветной точке. Там находилось два сильных суперсущества и громовой цветок. Ни один обычный человек не сможет близко подойти. Серебряная лисица также смогла позаботиться о питомцах х а н с е н я и сделала так, чтобы в них не попадала ни одна молния, поэтому они спокойно могли оставаться на вершине. Если плод еще не успел созреть и два суперсущества не начали сражаться, то никто из людей не сумеет увидеть громового быка. д ж а у с и ю б и н и решил взять с собой несколько человек, не только тех, кто был меньше всего ранен. Когда они дошли до области, где было очень много молний, то ввели себе жидкость Энджелген и продолжили подниматься на вершину. Никто из них не хотел идти медленно. Парни побежали настолько быстро, насколько могли. Им нужно было лишь взглянуть на вершину, чтобы убедиться, что там нет громового быка. В начале казалось, что все идет хорошо, и жидкость помогла им лучше противостоять ударам молний. Но когда они находились в километре от вершины, гроза стала сильнее. Хан Сень, прищурившись, сидел на камне. Раскаты грома были ужасными, а молния постоянно вспыхивала. На такое зрелище даже смотреть было страшно. Хансен ь не любил людей из а н ж е л г е н поэтому он небрежно погладил встревоженную лисицу и улыбнулся. Вскоре д ж а у с ю и б и н ь и его парни вернулись с потемневшими лицами, их волосы почти полностью сгорели, местами была видна обожженная кожа. Они действительно выглядели крайне плохо. Глава восемьсот семьдесят д е в я т Убийство громового быка. Мистер Хан. На вершине есть громовой бык, мы его видели, радостно выкрикнул Джаусибень. Остальные стали волноваться и принялись говорить: Мистер Хан, если на вершине появился громовой бык, то вы должны подняться и убить его. Вы правду видели громового быка? Хан Сен с любопытством посмотрел на д ж а у с и б и н я Да, мистер Хан, пожалуйста, поспешите, не позвольте ему уйти. Быстро ответил Джаусибень. ю Хансень пожал плечами. Он понял, что на самом деле парни не видели это существо, иначе они увидели бы илсицу и лисицу с тремя хвостами и громовой цветок. Они специально решили соврать Хансеню. Узнав об этом, Хансень снова улыбнулся и сказал: "Я понимаю, что вы чувствуете, но давайте будем честными. Там нет никакого громового быка. А если я вернусь наверх, то напрасно потрачу время." Мистер Хан мы действительно видели быка. Джоуси Юбин ь продолжал настаивать на своем и пытался заставить Хансеня в это поверить. Каждый член группы начал умолять парня подняться и убить существо, но он уже понял, что именно эти люди хотели сделать. Если громовой бык был на вершине, а Хансень не смог его убить, это будет означать, что парень не выполнил условия контракта. И соответственно ему не нужно было платить флаконами с жидкостью Энджел Ген. Если бы это дело передали в суд, то они, конечно же, ничего не смогли бы доказать, но это уже было бы не важно. Даже если они проиграют это дело, этого будет достаточно, чтобы запятнать репутацию Хансеня. Значит, вы уверены, что видели там быка? С улыбкой спросил Хансен. ь Он там. Мы не могли ошибиться. Быстро ответил д ж о у с ю й б е н ь И вы уверены, что это был громовой бык? – спросил Хан Сень. – У да, мы полностью уверены в этом. – Снова ответил Джаусибен. ю ь И там ничего больше не было? – спросил Хан Сень. – Нет ничего, только бык. Джаусибен ю ь решил, что Хан Сень его проверяет. Ну тогда я поднимусь и убью его. Хан Сень быстро встал и пошел к вершине. Зеро, с с е р е б р я н о й лисицей, последовали за ним. Когда ю н о ш а добрался до вершины, то увидел, что громовой бык и лиса с тремя хвостами все так же стоят друг напротив друга. Хансень призвал архангела и приказал вместе с серебряной л и с и ц е й для начала убейте громового быка. После этих слов по телу парня начала собираться сила звука и м о л н и и и концентрироваться в кулаке. Затем он прицелился в быка. Архангел высоко взлетела, ее глаза сверкали зеленым светом. Она также направила свой меч на быка. Похоронный колокол тоже взлетел и собирался накрыть существо. В то же время сова-дух начала громко кричать, приближаясь к своей цели. По телу серебряной лисицы стали мелькать молнии. Она превратилась в грозное существо, а затем помчалась к быку. Когда бык увидел, что на него со всех сторон нападают суперсущества, стал оказаться, что он сейчас громко закричит от испуга. В этот момент Хансень использовал звуковой громовой удар, который заглушил все остальные звуки, в том числе и крик быка. После такого мощного удара существо довольно долго не могло прийти в себя, чтобы снова закричать. Двуручный меч Архангела пронзил шею быка, из раны хлынула кровь. Существо не успело издать никакого звука, так как что-то не дало ему это сделать. Хансень вонзил свое оружие от души огненного шипастого Рекса в горло громовому быку. Серебряная л и с и ц а и сова дух также начали атаковать быка, нанося множество ран по всему его телу. Громовой бык пытался создать и выпустить молнии, но все его попытки были б е з у с п е ш н ы В следующий момент над ним появился похоронный колокол. Несмотря на то, что он двигался довольно медленно, существо не смогло убежать, так как его атаковали со всех сторон. Похоронный колокол спокойно опускался сверху на быка. Колокол начал звонить, и бык ничего не мог сделать. Его морда начала покрываться кровью, кожа начала быстро трескаться, и все тело высыхало. После звона Архангел нанесла последний удар по голове громового быка. Убито суперсущество, громовой дьявольский бык. Душа существа не получена, плоть существа съедобна. Также вы можете получить его жизненную эссенцию. Поглощаете жизненную эссенцию и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. Увидев, как убили быка, лисица с тремя хвостами замерла. Изначально она считала, что за плод будут сражаться только они вдвоем, но лисица даже не предполагала, что здесь может появиться столько ужасных суперсуществ, которые так легко уничтожили ее конкурента. Суперсущества были умными, поэтому, увидев сложившуюся ситуацию, лисица не решилась остаться. Она развернулась и быстро принялась убегать с вершины горы. Хансень приказал архангелу. преследовать ее, но не убивать. Он хотел, чтобы это существо начало гнаться за Джаусюибинем и его людьми. Хансен ь вместе с Зеро также последовали за лисой. Серебряная лисица, похоронный колокол и сова дух остались на вершине, чтобы охранять плод и тело громового быка. Услышав звуки сражения, доносившиеся с вершины, Джаусюибинь с радостью воскликнул. Хансень соврал. Громовой бык действительно там был. К счастью, наша маленькая ф е р а я сработала. Этот парень новичок и не может обмануть таких опытных людей, как мы. Он никогда не сможет нас обмануть. Я надеюсь, что Хансень и громовой бык будут оба сильно ранены. Если так, то мы легко убьем их обоих, сказал Фан Линь. Все были счастливы. Однако в этот момент заметили белую тень. которая начала спускаться с вершины горы. Их настроение тут же изменилось. Изначально они подумали, что это бык пытается убежать, но присмотревшись, поняли, что это было совсем другое существо. Они увидели л е с у с тремя хвостами. Бегите, бегите, спасайтесь! Лицо Джаусибии не сказилось, и он громко закричал своим людям, чтобы они начали убегать. Учитывая скорость лисы, они уже не успели бы использовать жидкость Энджелген, даже если бы захотели. Существо быстро добралось до них и обернуло свои три хвоста вокруг одного человека. После получения электрического заряда он мгновенно превратился в уголь. Хансен ь и Архангел догнали лису и отвлекли ее от людей Энджелген, но д ж а у с и и Бинь и его люди были в ужасе. Поэтому они не посмели остановиться и продолжили убегать. Лисицу с тремя хвостами все время атаковали Хансен ь и Архангел, пока она спускалась с горы. Хотя это существо было очень сильным, но у него не было шансов избавиться от х а н с е н я и Архангела. Ее белый мех начал окрашиваться кровью. с к о р е лиса должна была быть убита. Лисица начала вести себя так, будто понимала, что скоро умрет. Неожиданно она развернулась и снова побежала на вершину горы. Она сумасшедшая? Почему лиса побежала обратно? Хан Сень был удивлен и задавался этим вопросом. Мистер Хан, убейте же ее! закричал Джаусюйбин, ь когда увидел, что существо развернулось и побежало к вершине. На что Хан Сень холодно ответил: о я не обязан убивать ее для вас. Вы хотели, чтобы я уничтожил громового быка, верно?". Но на вершине было только это существо, так что оно только мое. Сказав это, Хансень проигнорировал последующие возражения. Он вместе с Архангелом и z e r о погнался за лисой с тремя хвостами. Глава в 8 0 Поедание громового плода. После того как Хансень, продолжая преследовать лису с тремя хвостами, снова оказался на вершине, он заметил, что тело быка исчезло. Не осталось даже жизненной э с с е н ц и и а его серебряная лисица со счастливой мордочкой облизывалась. Добравшись до вершины, лиса с тремя хвостами завыла. Она подбежала к серебряной лисице и склонилась перед ее лапами, казалось, что она просит о пощаде. Серебряная лисица посмотрела на кровавые хвосты существа, а затем прыгнула ей на голову. Было похоже, что питомец хотела сказать своему хозяину, что теперь эта добыча принадлежит только ей. Бессовестная, ты сожрала всего громового быка и даже не оставила мне его жизненную э с с е н ц и ю а теперь ты хочешь забрать себе еще одно суперсущество? Хансен ь был разочарован. Серебряная лисица выпустила молнии, и раны на лисе с тремя хвостами начали заживать. Она начала дрожать от страха. А серебряная лисица выглядела довольной. Затем лисичка запрыгнула на руки к Хансеню и принялась тереться головой о его грудь. Похоже, что питомица просила его помиловать лису стремя хвостами. Существо оказалось очень умным. Теперь лиса стала на колени перед Хансенем, будто говоря о том, что готова быть п р е д а н н й ему. Я все равно хотел с к о р м и т ь ее тебе, но если ты хочешь оставить лису в живых, то пусть так и будет. Затем Хансень указал на лису с тремя хвостами и сказал: "Теперь я буду называть тебя Треххвосткой. Понятно? Следуй за мной." Существо стало послушным и сделало то, что ей сказали. Хансень отозвал свои души существ. Затем он вместе с з е р о и Серебряной л и с и ц е й верхом на Треххвостке начали спускаться с вершины. Ожидая возвращения Хансеня, д ж а у с и б и н ь и его люди даже успели начать скучать. Однако их настроение быстро изменилось, когда они увидели, что к ним снова направляется лиса с тремя хвостами. Но присмотревшись, они увидели, что на ней ехали Хансен и Зеро. Все были шокированы, что на таком ужасном существе можно кататься. Я не смог найти быка, но взгляните, я нашел такую лису. Спасибо, что вы сказали мне вернуться на вершину, иначе я не приобрел бы для себя такого нового м а у н т а Хансен, сидя на спине лисы, улыбнулся. Их недоверие омрачили гневные взгляды. Они понимали, что будут вынуждены вернуться с пустыми руками, так как им не удалось убить громового быка. Зато Хансен получил от этого путешествия очень много. Это с у п е р с у щ е с т в о и з святилища. Почему оно повинуется приказам человека? Конечно, д ж а у с и ю б и н ь был рассержен, но он с уважением относился к тому, что Хансеню ь удалось приручить такое существо. Теперь, имея в своем распоряжении треххвостку, я могу оградить вас от молний и провести на вершину. Хотите? Хансен ь широко улыбнулся. Да, пожалуйста. Жаусиубин все еще не готов был принять, что им ничего не досталось. Тогда вперед. Хансень продолжал ехать на лесе с т р е м я х в о с т а м и и повел их на вершину. Теперь никто из парней не страдал от удара молний, и их подъем был спокойным. На вершине был только громовой цветок, и не было никаких следов громового быка. Но увидев цветок, Глаза д ж о у с и б и н я и его людей снова загорелись жадностью. Мы пришли сюда, чтобы убить громового быка, но не смогли его найти. Но этот цветок, кажется, особенным. Как думаете, я могу сорвать его и подарить своему начальнику как сувенир? Может, ему понравится? – спросил д ж о у с и б и н ь А он никому не принадлежит, поэтому его может взять любой, – ответил Хансен. ь Джаусюбинь был удивлен словам Хансеня, но затем подумал, что здесь что-то не так. Он был уверен, что парень не может быть настолько добрым, чтобы позволить им забрать какую-то уникальную вещь. Но в данный момент это сокровище было перед ним, и Джаусюбинь был готов сделать все, что угодно, лишь бы оно стало его. Немного подумав, он попросил Фэн Линя сорвать цветок. так как сам не решился этого сделать. Однако Фан Линь думал так же, как д ж а о Сюйбинь, поэтому тоже не смел приближаться к цветку. Но у него не было выбора и парень был вынужден выполнить приказ. Подойдя к цветку, Фан Линь дотронулся до бутона. В этот момент вспыхнула молния и ударила его. д ж а о Сюйбинь был шокирован. Повернувшись, он улыбнулся Хан Сенью и сказал: «Э -э -э, «Мистер Хан». Лиса с тремя хвостами может командовать молниями. Мы можем попросить ее сорвать для нас этот цветок, мистер Джау. Вы считаете, что такое возможно? Холодно спросил Хансен. ь Джаусиубин ответил: между нами был подписан контракт на то, чтобы убить громового быка, но его больше здесь нет. Как вы смотрите на то, чтобы немного изменить условия? И вместо убийства существа вы должны будете сорвать для нас этот цветок. Контракт это контракт. Вы не можете изменять условия, когда захотите. Я пришел сюда, чтобы охотиться на невидимого бычка. Больше меня ничего не интересует. Хансен уже знал, на что способна семья д ж а о поэтому не стал удивляться такой нелепой просьбе. Похоже, что Джаусюбинь собирался еще что-то сказать, но Хансен ь развернулся и собрался уходить. Люди быстро вспомнили, что существо х а н с е н я защищало их от молний, поэтому они подумали, что если огорчить этого парня, то леса может уничтожить их своими молниями. Подумав об этом, Джаусюбинь не стал больше спорить. Затем Хансен ь вместе с группой людей спустились с горы. Потом юноша вернулся. собираясь дождаться созревания плода. Джаусибень понимал, что Хансень возвращается только для того, чтобы забрать себе тот цветок, но также он понимал, что никак не сможет ему помешать. Они были вынуждены отправиться в свое убежище, так как у парней больше не было выбора. Спустя день на вершине громовой горы плод стал размером с кулак. Множество молний продолжало ударять в плод. Их сила увеличивалась, а аромат значительно усиливался. На протяжении целого дня над ними не переставали раздаваться раскаты грома. Затем плод стал ярко сиять золотым светом. в п л о д последний раз ударила молния, и тучи над горой начали расходиться. Ветер и дождь прекратились. Теперь осталась только одна угроза – золотой громовой плод. Серебряная лисица спрыгнула с рук Хансеня, но пока не спешила проглотить плод. Приблизившись к нему, она принялась ходить вокруг. Казалось, что питомица о чем-то задумалась. Сделав несколько кругов вокруг, серебряная лисица взглянула на Хансеня, а затем на сам плод. Открыв пасть, она быстро проглотила плод целиком. Из живота серебряной лисицы в ы р в а л и с ь золотые молнии, которые обожгли ее тело. Она стала похожа на сгоревшее дерево. Хансен ь был в шоке и хотел броситься ей на помощь, однако парень успел воспользоваться аурой от сутры Дун Сюань и заметил, что ее жизненная сила становится только сильнее. Молодой человек не стал приближаться и остался стоять там, где был. Глава восемьсот восемьдесят Я позабочусь о тебе. Изнутри обгоревшего тела лисицы вспыхнул золотой свет. Свечение постепенно усиливалось, и чем оно было ярче, тем темнее становилось тело существа. Вскоре тело серебряной лисицы стало похоже на кусок тлеющего угля, на котором были видны красные вены. Неожиданно снова появились темные тучи, которые начали заволакивать небо. Черная молния ударила в тело почерневшие лисицы. Тело с е р е б р я н о й лисицы з а т р я с а л о Снова ударила молния, так повторялось девять раз, а затем тучи стали расходиться так же быстро, как и появились. Потом в небе возникло белое мерцающее облако, которое создало много молний. Все они били в п о в р е ж д е н н о е т е л о лисицы. ударив девять раз, странное облако исчезло. Такое повторялось шесть раз, и каждый раз появлялось новое облако. Странно, но они все были разных цветов: было зеленое, красное, фиолетовое, синее, золотое и серебряное. Из каждого облака в л и с и ц у било по девять молний, а тело существа становилось все жестче. А затем после удара последней молнии Тело лисицы разлетелось на куски, ее плоть становилась тверже только для того, чтобы потом разбиться на куски, как стекло. В итоге остался только ее скелет. Кости ярко засияли, и по ним начала проноситься множество молний. Еще одна молния мелькнула в небе. Она была похожа на столб, который должен был раздавить оставшиеся кости. Наконец серебряная лисица начала выть. Под этим светящимся святым столбом ее кости снова начали обрастать плотью. Но во и листички оказался очень грустным и мог разбить любое сердце. Когда тело существа разбили на осколки, она не издала ни звука. Зато она завыла, когда начала перерождаться. Похоже, что это приносило нестерпимую боль. По ее появляющемуся телу. Мелькало множество молний, и вскоре она снова стала похожа на лисицу. Теперь она была похожа на прежнюю серебряную лисицу, в которой сконцентрировалась вся сила святого столба. Молнии серебряной лисицы стали похожи на огонь, а когда существо завыло, то этот огонь соприкоснулся со святым столбом. Все вокруг мерцало от множества вспышек молний. Хансен ь и Треххвостка были вынуждены отойти подальше, чтобы наблюдать за трансформацией Серебряной Лисицы. Возможно, из-за того, что вокруг было невероятное число молний, половина громовой горы оказалась разрушена. Среди обломков камней Серебряная Лисица снова завыла. Ее серебряная молния разбила святой столб и устремилась в небо. с е р е б р я н а я м о л н и я будто разбило небо. В трещинах Хансень смог увидеть много чего странного. Парень заметил дворец и странную флору. Он даже увидел дерево, а на одной из его ветвей сидел ангел. Из этих трещин появилась невероятная сила, которая мгновенно прижала его к земле. Его сила еще не достигла достаточного уровня, чтобы парень смог противостоять такому давлению. Вой! Серебряная лисица взглянула на х а н с е н ь о казалось, что она звала его. Через мгновение их взгляды встретились. То, что парень увидел в глазах своего питомца, казалось противоречивым. Хансен ь думал, что серебряная лисица собирается открыть врата в третье святилище Бога, точно так же, как было со святым носорогом и пустой ведьмой. Но продолжение не заставило себя долго ждать. Существо не вызвала духа, она просто создала трещину между двумя святилищами. в з в ы в серебряная лисица посмотрела на небо, и трещины стали уменьшаться. Затем лисичка взглянула на Хансеня, казалось, что она хочет парню сказать, что будет очень по нему скучать. Маленькая лисичка, иди, я найду тебя. Скоро мы снова будем вместе. Хансень приложил все усилия, чтобы подняться. Затем он начал концентрировать силу молнии и грома, но, несмотря на это, ему все равно ничего не удавалось. Серебряная лисица уже прошла эволюцию, поэтому она была обязана перейти в третье святилище бога. Иначе, если она останется здесь, то ее тело будет сильно страдать и существо окажется в ужасном состоянии. Она должна была покинуть это место до того, как трещины полностью исчезнут. Хотя Хансен ь очень хотел ей помочь, но он не мог даже сдвинуться с места. Завыв, серебряная л и с и ц а снова посмотрела на своего хозяина. Она начала медленно приближаться к трещинам, но все время оглядывалась на Хансеня. Я очень скоро тебя найду, маленькая л и с и ч к а Дождись меня. в а р е н у видел, что некоторые трещины уже исчезли, поэтому он последний раз заговорил со своим питомцем. Серебряная лисица кивнула, а затем повернулась к порталу. Ее тело превратилось в серебряную молнию и его затянуло внутрь. Трещины исчезли, и давление, которым Хансеня придавило к земле, тут же пропало. Но поднялся он не сразу. Сердце юноши испытал удар, который никогда ранее он не испытывал. Парень видел, как родилась серебряная лисица, и большую часть времени юноша провел с ней. Она была настоящим компаньоном, но теперь, когда лисичка ушла, было очень больно. Хансень поклялся, что сделает все для того, чтобы снова ее найти. Но третье с в я т и л и щ е Бога было невероятно большим, его большую часть еще даже не исследовали. И там люди развивались очень медленно. Хансен ь понимал, что если ему не повезет, то на поиски может уйти много лет. Черт, я не должен так волноваться. Я найду ее, где бы малышка не оказалась. Я уничтожу всех и все, если мне будут мешать это сделать. Хансен ь дал сам себе клятву, которой собирался придерживаться. А он посмотрел в небо и громко закричал: «Маленькая лисичка, просто подожди!» Я буду заботиться о тебе, чего бы мне это не стоило. Когда парень пришел в себя, то вошел в ближайшее человеческое убежище и телепортировался в альянс. Согласно контракту, он вернул половину жидкости Энджел Ген, но он никогда не хотел играть с этими людьми по-честному. Перед тем, как вернуться в святилище, он связался со своей матерью и рассказал о своем плане. Хансен собирался отдать ей большую часть своих душ существ. Также он хотел, чтобы она перебралась в убежище мгновения. Если она это сделает, то он со спокойной душой перейдет в третье святилище Бога. Когда ты доберешься до третьего святилища, то делай так, чтобы духи не узнали, что ты кровно связан семьей Лоу. Выслушав его планы, спокойным тоном посоветовала Лоу Сулан. Глава восемьсот восемьдесят вторая. Завершение сутры Кровавого Пульса. Почему? спросил Хан Сень, так как действительно не понимал. На все третье святилище Бога твой прадед прославился своей жестокостью. Каждый дух ненавидит его. Если ты не хочешь всю жизнь за него расплачиваться, то пусть твоя кровная связь остается в секрете. Но так как ты не изучал сутру с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о г о Неба, то не должно возникнуть никаких проблем. л а у Лань улыбнулась. Это плохо. Услышав ее слова, у Хансеня дрогнуло сердце. Конечно, он будет все держать в секрете, однако парень знал, что его ненавидит семья Джяо, и он начал опасаться, что они могут рассказать духам из третьего святилища Бога о том, кем был предок Хансеня. Парень рассказал матери о том, что происходило между ним и семьей Джао. Выслушав его, Лоу Лань сказала: "Третье святилище Бога очень большое. Там мало людей и очень немногие способны по нему путешествовать. Если тебе повезет и ты не окажешься поблизости с членами семьи Джао, то у тебя не должно возникнуть много проблем. К тому же, когда ты перейдешь в третье святилище, ты можешь сменить имя." Даже если семья Джо узнает, что ты там находишься, они все равно не будут знать, где именно ты обитаешь. Казалось, что л о у Лан совсем не переживает по этому поводу. Мам, надеюсь, что ты права. Хансен немного успокоился, когда услышал ее объяснение. л о у Су Лан затем добавила: Кстати, тебе не нужно идти ко мне, я сама могу добраться до у б ж и щ а мгновения. Нет, мам, я должен добраться до тебя, а затем сопроводить. Тебе слишком опасно путешествовать самой, быстро ответил Хан Сень. Ты недооцениваешь таланты своей матери. Занимайся своими делами, а за меня не беспокойся. л о у Лань снова тепло улыбнулась. Несмотря на то, что парень настаивал на том, чтобы она его дождалась, л о у с у л а н приняла решение идти самой. А Хан Сень знал, что если мама что-то решила, то он уже никак не повлияет на нее, поэтому парень был вынужден согласиться. и с уважением отнестись к ее решению. У юноши был только один вариант ускорить свое путешествие. Чем раньше он с ней встретится, тем меньше у нее будет проблем. Хотя молодой человек знал, что его мама сильная, но парень все равно за нее беспокоился. Теперь у Хансеня не было настроения убивать существ, и он все силы вкладывал в более стремительное передвижение. Если парень сталкивался с существами, которые не могли быть полезны для него или его питомцев, то ему было даже лень с ними сражаться. Путешествие около месяца Хансен ь встретил на болоте короля волка, который был суперсуществом второго поколения. Но чтобы до него добраться, парню пришлось уничтожить всю волчью стаю, хотя он и не получил его душу. но смог собрать максимальное количество супер очков гена. Спустя еще три месяца Хансен наконец встретился с Лоу Лань. На обратную дорогу они потратили четыре месяца, когда им удалось добраться до убежища мгновения. И Лоу Лань занялась делами убежища. Теперь Хансен мог сосредоточиться на том, чтобы подготовиться к переходу в третье святилище Бога. Во время всего путешествия. Парень часто занимался практикой сутры к р о в а в о г о Пульса. В его теле прошло множество изменений, и, похоже, он вот-вот должен был взломать генный блок. Хансен ь решил сначала завершить первый этап, а затем стать превзойденным. Также он планировал развить Фею. Она все равно никого не слушалась, кроме него, поэтому оставлять ее в убежище мгновение было бы опасно. ю н о ш а хотел, чтобы Фея тоже перешла в третье святилище Бога, иначе, когда он уйдет, эта м а л я в к а может доставить много неприятностей. Что касается трех хвостки: большого черного, маленького черного и маленького белого, то все они вели себя хорошо. Хансень был уверен, что они также будут слушаться Лоусулан, когда он покинет второе святилище. Парень считал, что если они останутся здесь, то, когда он передаст своей матери много сильных душ существ, ей должно быть не трудно защищать убежище. Кроме архангела, брони от короля дьявольского муравья Меуса и з о л о т о г о льва Хансень все остальные души отдал Лоулан. Юноша опасался, что люди могут узнать броню от короля дьявольского муравья, ведь ее использовал Доллар. Поэтому и решил забрать броню с собой. К тому же он прекрасно понимал, что его души существ вряд ли смогут помочь в третьем святилище Бога. Даже его душа с типом преобразования от серебрянокровавой макаки будет бесполезна. Она могла увеличить его уровень физической силы до т р 0 с о т очков. Однако как только он станет превзойденным, то его уровень возрастет до шести сот очков. На самом деле Хансень уже достиг уровня в 300 очков, но почему-то его статус короля духа не активировался. Парень считал, что это должно произойти после того, как он станет превзойденным. Хансень вернулся в кристаллический дворец и, путешествуя по морскому дну, занимался практикой сутры кровавого пульса. Он искал суперсуществ, использовавших водную стихию, чтобы помочь развиваться Фее. Также парень вспомнил о существе, напоминающем морского конька. Но, к сожалению, парню потребовалось очень много времени, чтобы найти его. В конце концов Хансень нашел его в глубоких водах. Рядом с коньком было еще два маленьких морских конька. Конечно, Хансень мог убить их всех, однако не стал этого делать. Суперсущества второго поколения появлялись довольно редко. А парню они больше не были нужны, поэтому он решил их отпустить. Но, к сожалению, морской конек использовал стихию огня, поэтому его жизненная э с с е н ц и я была бесполезна для феи. Прошел год, а фея все еще никак не могла развиться. Зато парню удалось взломать первый г е н н ы й блок с помощью сутры кровавого пульса. К его удивлению и разочарованию. Этот навык оказался слабее, чем Хан Сень ожидал. Кроме того, она помогла укрепить его тело. Эта сутра больше не принесла ничего полезного. Сутра кровавого пульса была намного хуже, чем сутра Дун Сюань и нефритовая кожа. Может, это сутра влияет только на следующее поколение? Хан Сень снова просматривал записи и обнаружил, что он получил намного худший эффект, чем должен был. Получается? что где-то парень допустил ошибку. Хотя Хансень ощущал, что его тело изменилось, он не мог понять, что именно стало по-другому. Спустя полмесяца после этого Хансеню удалось убить суперсущество, использовавшего водную стихию. Когда фея съела все его тело и проглотила жизненную эссенцию, то он начал а развиваться. Когда фея закончила этот процесс, она создала настоящий водоворот. А затем превратила воду в лед и при этом заморозила весь кристаллический дворец. А затем открылась дверь в следующее святилище, и к фее спустился дух. В отличие от серебряной лисицы, которая не могла решиться уйти, фея не раздумывая помчалась к духу, похоже, что она была очень рада. Неблагодарная тварь. У Хансеня появилось такое ощущение, что им воспользовались, а потом просто выбросили. Юноше стало казаться, что он напрасно был таким добрым с феей. Когда это происходило, парень находился внутри кристаллического дворца. Дух, находившийся недалеко от своей двери, его не заметила и просто забрала фею. Но когда фея была уже возле двери в другое святилище, она повернулась и с насмешкой взглянула на кристаллический дворец. Ладно, мне все равно, уходи. Это место без тебя намного лучше. Хотя парень так и сказал, но ему все равно было жалко расставаться с Феей. Теперь у него осталась только тыква, и он пока не знал, что с ней делать. Парень не сможет ее забрать с собой, а из тыквы пока так никто и не появился. Хансень перепробовал все, что знал. Парень даже пытался накормить ее большим количеством крови суперсуществ, однако тыква перестала ее впитывать. Юноша не знал, каким образом можно помочь ей открыться. Глава восемьсот восемьдесят т р Превзойденный. Если я не найду способа, как тебе открыть, то мне придется оставить тебя здесь во втором святилище. Коснувшись тыквы, Хансень начал с ней разговаривать. Он считал, что сложившаяся ситуация с тыквой была несправедливой. Парень хорошо знал, что в его руках сокровища. К тому же внутри нее было шесть невероятных предметов. Оставлять их во втором святилище Бога было очень жалко. Если серебряная лисица смогла разбить небо и перейти в третье святилище, могу ли я поступить подобным образом? Если бы мне это получилось, то я смог бы взять с собой эту тыкву, подумал Хансен. Однако парень понимал, что нужно определенное время, чтобы осуществить подобное. Он не сможет проломить небеса, только основываясь на своем желании. Серебряная л и с и ц а оказалась в нужном месте в нужное время. Она съела плод, который и помог ей перейти в третье святилище. Несмотря на то, что Хансень уже стал очень сильным, он все равно не мог проломить небо. Человек не мог пройти сквозь атмосферу, говорили, что даже полубоги не могут такое сделать. Хансен знал только одного человека, которому это удалось. Он был создателем сутры Дун Сюань и звали его Дун Сюаньзы. Переход серебряной л и с и ц ы был похож на прорыв электрической емкости. Сложилось много факторов, которые и помогли ей попасть в третье святилище бога. Однако Хансен ь не спешил становиться превзойденным. Его служба в армии, которая длилась четыре года, должна была скоро закончиться, и парень планировал перейти уже после завершения службы. Джянран и не раз намекала ему на то, что она хочет сыграть свадьбу после окончания его службы, и он каждый раз старался отложить это событие. Он опасался того, что может перейти в третье святилище и умереть. И она осталась бы вдовой. Возможно, семья Джяо не забудет свою обиду и каким-то образом сможет распространить слухи о том, что он связан с семьей Лоу. Но даже если этого не произойдет, у него на лбу по-прежнему символ лотоса, и он его сильно волновал. Семья Джи надеялась, что после того, как Хан Сень закончит службу в армии, он станет сержантом. Учитывая влияние этой семьи, парень сможет сделать хорошую карьеру в армии, однако Хансень отказался от их предложения. Он хотел быть свободным. Юноша хотел вернуться домой, провести какое-то время с матерью и сестрой, а затем перейти в третье святилище Бога. В этот день Хансень ощутил какую-то вибрацию в своем сознании посреди моря душ. Его душа водяного жнеца умерла, а потом просто исчезла. Похоже, он от нее избавился. У Хан с е н я было хмурое лицо, но он не был удивлен. Нин Юэ всегда был необычным человеком, хотя к нему была прикреплена душа водного женица, но от него ни разу не удалось узнать какую-то важную информацию. Это б ы л только вопрос времени, когда парню удастся от нее избавиться. Хан с е н ь думал, что Нин Юэ сможет избавиться от нее намного раньше. За последнее время в Альянсе было очень мало важных новостей. Семья Джоу была известной, но производство их высокоуровневой жидкости Энджел Ген постепенно начало сокращаться. Зато п и л ю л и для питомцев производство Дун Лин становились более популярными. Цены на них начали расти, едва начал увеличиваться спрос. Скоро стали считать, что они достойны того, чтобы конкурировать с жидкостью Энджел Ген. Хансен ь вместе с Джиджо д ж е н е м вовремя закупил большое количество п и л ю л ь Если бы они купили такое же количество сейчас, это стоило бы в десятки раз дороже. Цены уже к а з а л и с ь сумасшедшими, но они все равно продолжали расти. Теперь купить п и л ю л и в большом количестве было невозможно. Дунлинь не могли производить достаточное количество, чтобы удовлетворить весь альянс. Члены семьи Джи, которые когда-то отказались вкладывать деньги в эти п и л ю л и теперь очень сожалели о своем решении. После завершения службы Хан Сен ь отправился на планету Рока. Несколько дней он провел со своей мамой и сестрой, а затем провел немного времени с Джан Дан Феном. Парень делал то, что ему хотелось. Также он пытался разузнать как можно больше от р е т ь е м с в я т и л и щ е Бога. Находиться там будет очень трудно. Даже мама х а н с е н я не была уверена, что сможет там выжить. Именно поэтому она решила не становиться превзойденной. Несмотря на то, что у х а н с е н я было больше шансов выжить по сравнению с другими людьми, но его судьбу могла изменить лишь небольшая неудача. Если он окажется в убежище с высокоуровневым духом, и тот начнет его презирать, то п а р н я тут же убьют. К сожалению, Хансень ничего не сможет с этим сделать. Хансень н а п о л н у ю наслаждался отдыхом. Много дней парень подолгу валялся в постели, ведь сейчас ему не нужно было беспокоиться о тренировках и охоте на существ. В это время молодой человек отдыхал по-настоящему. Парень часто проводил тренировки с маленькой Янь. Она уже стала симпатичной девушкой. И через три года ей можно будет входить в первые с в я т и л и щ е Бога. Благодаря репутации Хан с е н я ей должны будут помочь, куда бы она ни попала. Теперь брату не стоило беспокоиться о малышке. В маленькой Янь он видел себя. Она была такой же независимой и сильной, наверное, девушка была такой из-за того, что ее воспитывала мать-одиночка. Янь не нужно было, чтобы о ней постоянно заботились. А это положительно влияло на ее способ выживания. Но несмотря на все это, маленькая Янь была девушкой, и этим она сильно отличалась от Хансеня. Парень считал, что сестренке все равно нужно помогать, чтобы она не испытывала трудностей. Время от времени Хансень телепортировался в с в я т и л и щ е только для того, чтобы проверить свою тыкву, но она всегда выглядела одинаково, и парень не видел никаких изменений. Хансен ь отдыхал дома на протяжении месяца. Затем, телепортировавшись в святилище, он отправился в бассейн для эволюции. Юноша не знал, сможет ли этот бассейн повлиять на тыкву, но решил попробовать. Хансен ь действительно очень хотел забрать ее с собой, иначе он потеряет невероятные предметы, которые находятся внутри тыквы. Только небеса знали, кто может стать их владельцем. Бассейн для эволюции напоминал бездонную водную пропасть. Чем-то он был похож на черную дыру. Тело Хансена продолжало погружаться все глубже и глубже. Плоть начала изменяться и казалось, что она разлагается. Парень не ощущал никакой боли. Он ничего не видел и не слышал. Его тело возрождалось. Казалось, что Хансен находится в чистилище. Его ждет новая жизнь. Информация. Эволюция завершилась успешно. Вы стали превзойденным. Вы получили дополнительные сто лет жизни. Ваше тело прошло эволюцию и получило титул суперкороль духа. Хансен, ь супертело, суперкороль духа, титул превзойденный, продолжительность жизни 400 лет. Для следующей эволюции необходимо 100 очков гена. Количество полученных очков гена ноль. Хансеня вытолкнула о на поверхность воды, и он услышал объявление об успешном прохождении эволюции. Парень еще не успел полюбоваться новым телом превзойденного, как ощутил, что его левую руку поразила пульсирующая сила. Тыква, находящаяся в левой руке, начала вибрировать как сумасшедшая. Глава в о с е м ь восемьдесят ч е т в е р т Третье святилище Бога. Тыква продолжала вибрировать в руке Хансеня, н а ее кончике появилась черная дыра, которая начала деформировать изображение вокруг нее. Может, сейчас из нее что-то родится? Неужели бассейн для эволюции ей помог? Хансень был взволнован и смотрел на тыкву, пока он думал. Из тыквы вырвался черный свет, который расколол атмосферу как клинок. Повреждение затронуло пространство, и появилась мощная всасывающая сила. Хансен ь не успел среагировать, как его и тыкву затянуло внутрь. Парень ощутил, что мир начал вращаться, казалось, что он попал в центрифугу. Хансен ь почувствовал, что на него обрушилась сокрушительная сила. Юноше хотелось остановиться, но он не мог. Хансеню хотелось кричать, но и этого он тоже не мог сделать. Казалось, что в этом месте, где парень оказался, не существует времени, а боль, которую он испытывал, будто длилась вечно, хотя все это происходило всего несколько секунд. Внезапно мучительная боль исчезла, парень упал на землю. Только теперь он смог громко вскрикнуть: "Ай!" Пошевелившись, юноша снова ощутил боль. Казалось, у него переломаны все кости и повреждены все органы. Слегка пошевелившись, Хансеню показалось, что в его тело одновременно вонзилось тысяча ножей. К счастью, парень был очень силен. Если бы в такое место попал любой другой человек, который только стал превзойденным, то сразу же умер бы. Хансень хотел начать применять сутру д у н с ю а н ь чтобы сымитировать святой свет, который мог бы его исцелить, но ничего не получилось. По всему его телу повредился кровоток, и парень не мог применить ни один навык. О нет, неужели я должен умереть именно так? Хансень указалось, что каждый его орган начал кровоточить. У юноши было повреждено все тело. Если сейчас ему не окажут медицинскую помощь, то Хансень просто умрет. Так как парень не мог применить ни одного навыка, то, конечно же, он не мог себя исцелить. А при любом движении юноша испытывал невыносимую боль. Похоже, что ему оставалось... только ждать своей смерти. Тыква, ты меня убила. Хансен начал разговаривать с тыквой, которая была возле него. Однако Хансен ь заметил, что несмотря на многочисленные повреждения, он не начал истекать кровью. Все повреждения были внутренними. А относительно внутреннего кровотечения, которое он ощущал, оно не приводило ни к чему плохому. Кровь, которая вытекала из органов Не скапливалась в каких-то отдельных местах, но начала циркулировать по телу молодого человека вне кровеносных сосудов, и на нее не влияло сердцебиение. Сутра кровавого пульса. Хансен ь произнес это вслух, так как был в восторге от такого явления. Он начал молиться. Это должно сработать. Парень начал применять сутру кровавого пульса, и, похоже, все повреждения не влияли на этот навык. Странная сила исходила от его крови. Она начала проникать в каждую клетку тела Хансеня и восстанавливать все повреждения. Кости, органы, каждая клетка плоти начали восстанавливаться. Вскоре Хансень понял, что ему не нужно применять сутру кровавого пульса, так как энергия, появляющаяся из его крови, сама все в о с с т а н а в л и в а л а Неудивительно, что этот навык принадлежит кровавому легиону. Он невероятно мощный. Хан Сень был счастлив, хотя восстановление проходило медленно и не было таким же быстрым и эффективным, как от светового света, но его было достаточно, чтобы парень остался в живых. Должно было пройти определенное время до полного выздоровления, поэтому молодой человек лег поудобнее, насколько это вообще было возможно. Хан Сень подумал о том, что было бы неплохо посмотреть, что его окружает. однако не смог пошевелить головой, поэтому и сумел увидеть совсем немного. Там, где он сейчас находился, воздух казался очень чистым. Юноша никогда такого не ощущал, когда был во втором святилище Бога. Если сравнивать, то во втором святилище воздух был очень плохим и загрязненным. Я уже в третьем святилище Бога, подумав об этом, Хансень снова попытался оглядеться. Сейчас он видел только зеленый цвет, но когда солнечный свет мелькнул между листвой, парень чуть не ослеп. Только теперь Хансен ь заметил, что лежит под деревом, которое примерно пять метров высоту, а его листья кажутся идеально круглыми. Листья переплетались между собой, напоминая зонтик и защищали его от солнечного света. Присмотревшись, юноша заметил. Что на ветвях дерева свисает множество крестов. Хан Сень задумался, кто же мог повесить столько крестов. Но в этот момент понял, что на самом деле это мечи. Мечи были и д е н т и ч н ы и казалось, были не более двух футов в длину. Их лезвие было толщиной в два пальца. Все они были черного цвета. Именно поэтому Хан Сень поначалу подумал, что это кресты. Он насчитал около 30 штук. Кому было так скучно, что он повесил столько мечей на дерево? Размышляя об этом, Хансень очень обрадовался. Выходит, поблизости должен кто-то находиться. Однако затем Хансень подумал о том, что это мог сделать дух. Все-таки духи славились тем, что могли совершать странные вещи. Если его найдет дух, то ю н о ш а мог поспорить, что это ничем хорошим не закончится. Но парню не удавалось посмотреть вокруг, так как он не мог пошевелить головой. Он мог рассматривать только дерево и эти короткие мечи. в с к о р е Хансен заметил, что здесь что-то было не так. Теперь ему казалось, что эти мечи никто специально туда не вешал. Они были связаны с ветками, как будто являлись плодами. Гено семя. Это точно должно быть третье святилище бога. Хансень наконец понял, что лежит под деревом, выращенным из гено семени, а эти черные мечи были гено оружием. Пока парень не знал радоваться ему или волноваться. В этом месте такие деревья выращивали духи, существа и люди. Так как он лежал под одним из них, юноша пока не знал, с кем ему предстоит встретиться. Если хозяином этого дерева окажется существо, то Хансень станет полдником, ведь сейчас он совсем не мог двигаться. Хансень заглянул в свое сознание и решил облачиться в броню от души короля дьявольского муравья, чтобы хоть немного защититься. Но заглянув туда, он замер. Глава восемьсот восемьдесят п я т Мутация черного кристала. л Черный кристалл, находившийся в его сознании, стал похож на черную дыру, которая поглощала жизненную силу вокруг себя. Хансен ь был в шоке. С того момента, как он нашел этот черный кристалл, он ни разу не изменялся, но теперь он начал поглощать жизненные силы. Это было ужасно. Скорость, с которой он поглощал жизненную силу, была пугающей. Если он доберется до х а н с е н я то тот через минуту превратится в скелет. Любой другой прошедший эволюцию умер бы мгновенно. Хансень был встревожен. ю н о ш а подумал о том, что если бы черный кристалл хотел его убить, то давно бы сделал это. Черный кристалл продолжал поглощать жизненную силу, но парень обратил внимание на то, что не знает, откуда тот ее берет. Черный кристал какое-то время не переставая ее поглощал, хотя Парень боялся, что кристалл может поглотить его жизненную силу, но ничего не мог с этим поделать. Юноша не мог вытащить черный кристалл из своего сознания. Он открыл глаза, чтобы увидеть, откуда черный кристалл брал эту жизненную силу. Хансен не поверил, что она появилась из самой атмосферы, но юноша не мог пошевелить головой. Он видел только дерево и короткие черные мечи. Однако когда он присмотрелся, то сильно удивился: дерево, которое только недавно было ярко зеленым, начало желтеть, черные короткие мечи утратили блеск и стали ржаветь. Черный кристалл поглощает жизненную силу дерева. Хансень был в шоке и не мог понять, как он это делает. Однако для парня это была хорошая новость, ведь это означало, что черный кристалл не интересует люди, его привлекала только флора. Тем не менее ю н о ш а все равно был встревожен. Пусть сейчас его не интересуют люди, но кто знает, что будет дальше? Возможно, черный кристалл решил, что его хозяин сейчас очень слаб, и он дождется его полного выздоровления, а затем начнет поглощать и его энергию. Дерево с мечами становилось все желтее, а его ствол постепенно начал гнить. Светок начал опадать много листьев. И мечи теперь держались не настолько крепко. Один из них упал очень близко к Хансеню. Перед тем, как в с т р я т ь в землю, он слегка порезал парню лицо. У того чуть не случился сердечный приступ. Видя, что много мечей уже проржавело, и они вот-вот должны упасть, Хансеню решил призвать Архангела, чтобы она его защитила. Парню очень не хотелось умереть от того, что его пронзит ржавый меч. Но когда юноша... Попытался это сделать Архангел, ему не ответила. Снова заглянув в сознание, он увидел, что ее окружает яркий свет. Парень не знал, когда это началось, но его питомица принялась трансформироваться. Странно, почему она начала развиваться? Я же не скармливал ей черный кристалл или что-то подобное. Хансен ь задумался. А он понимал, что как бы там ни было, но если его архангел снова трансформируется, ему станет немного легче выживать в третьем святилище Бога. Похоже, сейчас я никак не могу призвать архангела, посмотрев на свою коллекцию душ. Парень начал беспокоиться. У него были только Меус и золотой лев. Из духов Хансен ь забрал с собой только королеву мгновения, но она была к нему настроена недоброжелательно. Поэтому молодой человек сомневался, что дух согласится ему помочь. Пока парень раздумывал, он заметил, что черный кристалл замер, вокруг него появилась какая-то жидкость. У этого вещества не было ни цвета, ни запаха, и оно было полупрозрачным, похожим на кристалл. Удивительно, но у него появилась жизненная сила. Странно. Может, кристалл откусил кусок больше, чем мог проживать? Может это выделение от перегрузки? Хансень снова задумался. В его море душ эта жизненная сила превратилась в воду. Хансень не мог ее выпить, а если бы мог, то обязательно сделал бы это, чтобы посмотреть, может ли она принести ему какую-то пользу или нет. Почему-то он решил отдать ее Меусу. Парень решил посмотреть, может ли она быть полезной для его питомца. Меусу стало любопытно. И он лизнул эту жидкость, однако пить дальше не стал. Сразу стало понятно, что это для него слишком мощное средство. Он лизнул только раз, но его тело тут же переполнилось энергией. Если бы питомец поглотил все, его бы просто разорвало. После этого Хансень позволил попробовать золотому льву. Он тоже один раз лизнул ее, и его тело переполнилось энергией. Это... Что-то хорошее, но Меус и Золотой Лев — это души из первого святилища Бога. Похоже, они не могут справиться с такой энергией. Но я все равно не полностью уверен в полезности этой воды. Парень взглянул на своих питомцев, которые изо всех сил пытались справиться с появившейся в их телах энергией. Хансен ь открыл глаза и взглянул на дерево, но оно уже полностью засохло. Все листья и мечи отпали. Теперь у него вовсе не было жизненной силы, похоже, что черный кристалл всю ее поглотил. Неудивительно, что он остановился, ведь дерево засохло. Парень рассматривал мертвое дерево. В этот момент он услышал голос: «Сестра Ланси, дерево чернильных мечей, которое росло три года, вот-вот должно созреть. Их тридцать четыре штуки. Подумай о том, насколько богатыми мы станем». Мы их продадим и сможем купить очень много плоти обычных существ, мужчина говорил взволнованно. Услышав эти слова, Хан Сень помрачнел. Это дерево кому-то принадлежало, вот дерьмо. Но кому именно? Человеку или духу? Если духу, то я труп. Хан Сенью очень хотелось встать и убежать, но он не мог. Даже если бы парень призвал Золотого Льва здесь в третьем святилище Бога. И томец был бы медленнее, чем обычное существо. Сбежать было невозможно. Хансеню оставалось надеяться только на одно, что это дерево принадлежит человеку. Если так, то парень заплатит ему за это дерево, когда вернется в альянс. Ага, мы сможем получить много обычных очков Гена, съев п л о т ь Женщина ответила мужчине, хотя она казалась более спокойной, но в ее голосе... Также слышалось волнение. О черт! Надеюсь, они не сильно разозлятся, когда увидят дерево. Хансеню стало очень плохо. Судя по разговору, это были люди, и дерево было очень важным для них. Парню оставалось только молиться святым, чтобы они его защитили от того, что будет дальше.